Глава 9. Осеннее солнце снова баловало столицу, если не тепло, так светом, отчего петь Нинке хотелось с самого утра. Но, пока обитатели квартиры, приютившие ее на своих смешных квадратных метрах, не расходились по делам и работам, мисс «Проснись и пой» держала рот на замке. Многочисленная семья ее двоюродной сестры Аси, жившей без мужа, но с двумя невестками, сыновьями и внуками в трех крошечных комнатах, поначалу приняла ее как Юрия Гагарина после знаменитого полета. У самого перона с цветами-аплодисментами, а дальше роскошным застольем и наградой в виде отдельной комнаты. С тем, что нужно на время уплотниться, родственники кое-как смирились. Ведь впереди маячило супершоу, софиты, крупные планы, интервью — а возможность сделать себяшечку с самим Лашанским – это просто космос. По такому случаю всем были куплены обновы, а старший племянник, наконец, прикрыл дыру в улыбке пластиковым зубом. Вдруг придется хохотать над шутками шоумена. Младший племянник тоже пошел на жертвы. Приговорив за праздничным обедом поллитру, он дал зарок не пить до финала, втайне надеясь, что тетя вылетит еще на слепых прослушиваниях. Нинка не видела сестру много лет. Созванивались редко, а встречались еще реже. Даже похороны и свадьбы не были поводом для встреч. Давно, еще девчонкой, она была с мамой проездом в Москве. Где-то в центре, недалеко от вокзала, и пересеклись. Помнился детский мир. Огромный сверкающий магазин с шеренгами невероятных кукольных красоток, целлулоидные щечки которых обрамляли капроновые локоны, а нарисованные глазки, распахнутые в немом удивлении, гипнотизировали ядовитой синевой. С тех пор жизни двоюродных сестер протекали параллельно. Пятнадцатилетняя разница в возрасте не давала им никаких шансов сблизиться по девичье, а уж когда сестра нарожала детей, ей и вовсе стало недородственников. Но заветное слово шоу открыло объятия обеих. И Нинка решила, что поживет у сестрицы недельку, споет и уедет, посмотрит Москву, уже не зря прокатилась. Чистолюбивых планов не строила, с нее хватило б и минуты славы или позора, но на центральном канале. А потом можно требовать у Тариэла не 3, а пять тысяч за вечер в его шалмане, и пусть ее пенсионные клуши задохнутся от зависти. В ожиданиях прошла неделя, за ней потянулась вторая, уже отмеченная мимолетными вспышками раздражения. Поначалу меж собой искрили невестки. Свекровь таскала свою раскладушку по расписанию из одной семейной спальни в другую. Храпела она изрядно, так что вздрагивали не только близлежащие родственники, но и рюмочки в серванте. Сделать замечание маме, так называли ее в этом доме все, кроме внуков, не смела ни одна из невесток. Каждая справлялась как могла. Младшая... Ночь напролет свистела соловьем над ее ухом. Старшая нежно перекрывала маме кислород, зажимая пальцами ноздри, как только та начинала заводить утробные рулады. Мужья тоже похрапывали, но то мужья. Ткнешь локтем и спит дальше. Детишки оказались самыми стойкими. Отходили ко сну раньше всех и сладко посапывали до самого утра. Довольная жизнью, Нинка принцессой нежилась на ортопедическом матрасе просторной лежанки, ничуть не подозревая о зреющей напряженности. Позавтракав, она обычно отправлялась на прогулку. То в деловой центр, что дышал новой жизнью, Москва-сити, то петляла по улочкам старого города, любуясь пряничными церквушками и купеческими особнячками. Москва, словно берестяной сундук-коробейника, предлагала ей причудливые яркие впечатления. Под вечер она возвращалась, уставшая и счастливая. Родственники встречали ее неизменным вопросом «когда?». И было в том вопросе уже не радостное нетерпение, раздражение, вроде как она всех водит за нос с этим конкурсом. Что за песню петь собирается? Тайна. Где шоу записывают? Тоже секрет. Когда состоится это ее выступление? Вообще неизвестно. И хоть бы ноточку прощебетала им на кухне по-родственному. Фиг. отшучивалась, мол, выйду на сцену и выдам трель. Единственная репетиция живым оркестром перед слепыми прослушиваниями далась ей настолько легко, что она и сама поверила в свой успех. Но об этом никому. Тсс. «И никакая не певица! Приперлась на халяву! Экскурсию себе устроила!» Подзуживала старшая, тощая и носатая невестка, лежа под мужем. «Долго нам еще ее терпеть!» — зудела она, и когда тот, тяжело сопя, откатился на край постели. Завтра снова наша очередь твою мать слушать. У меня по утрам голова чугунная от недосыпа. Терплю еще неделю, а потом уеду к своим. Мишку заберу и уеду. А вы тут без нас, дожидайтесь эфира кефира». Невестки уже и платье перестали примерять каждый вечер. И маму договорились проводить по горящей путевке куда-нибудь в жаркие страны, лишь бы не храпело по духам. Как вдруг тетя Нина объявила им, что завтра запись. Мало того, что с работы отпроситься не успели, так еще и ехать нужно в область, в чисто поле, где ангары новых павильонов радушно распахнули свои ворота песенному десанту. А сколько в этих ангарах ждать звездной минуты, вообще никто не знает. «Тетка твоя специально все подстроила, чтобы нас не брать!» — комкая в сумке вещи шипела старшая. В знак протеста она собралась немедленно покинуть квартиру мужа и переехать в одоживающую свой век пятиэтажку в Мневниках, где ее родители имели однушку чуть больше собачьей конуры. «Пропади пропадом, ваш отбор! Пусть к этой слонихе никто не повернется!» «Тише! Чего раскудахталась?» — шикнул муж, пялясь в телевизор, где за суперкубок России лениво гоняли мяч двадцать покемона. «Чего? Некому тебя там заменить?» «Некому! Может, ты заменишь?» «Слезешь со своего трамвая и пойдешь уколы в жопу делать», — передразнила ехидно, загородив экран. Дежурство на неделю вперед расписаны». «Хочешь, я тоже не пойду. Пусть Ленька с мамкой едут. Кира вроде тоже завтра не может». «Вот ты мне скажи, откуда ты знаешь, что может Кира, а что не может?» «Начинается». Прихватив со стола пачку Винстона, он вышел из комнаты. На лестничной клетке встретил жену брата с сигаретой в зубах. Из всей семьи курили только они двое. Кира молча затушила окурок в консервной банке, прилаженной к батарее проволокой, и вышла за дверь к мусоропроводу. От переполненного отходами ковша несло гнилью. Мужчина шагнул за ней в темноту и тут же прижал к стене. Тиская груди и тяжело дыша, яростно кусал ее горьковатые губы. Дверь отворилась внезапно, безжалостно пригвоздив любовников лучом света к стене, не оставив ни единого шанса на оправдание. Ни секунды не раздумывая, ошарашенная жена принялась колотить обоих изменщиков пластиковым ведром. Мусор летал над головами, разбивался о бетонные стены, стекал по ним жирными струями объедков, свистел бумажными пулями упаковок. Кира визжала. Два раза ей прилетело в голову. Закрыв лицо руками, она забилась в дальний угол. Муж на силу смог разоружить обезумевшую свою половину, взломив ей руку. Рыдая, та выпустила ведро, и оно грохнулось на пол. Пнув его, мужчина вышел, оставив разбираться между собой двух самок, претендующих на его любовь. Совсем скоро удар в дверь заставил мирно чаевничающих сестер вздрогнуть и обернуться. Вроде шаровой молнии в кухню ворвались невестки. Бодаясь, они злобно сопели. Каждая пыталась выдрать клок попышнее из головы соперницы. Нинка застыла с чашкой чая у рта, Ася кинулась разнимать девок. «Ах вы, куклы чертовы! Ленька, Димка, баб своих успокойте!» Парни быстро растащили жен по углам. Но не прошло и минуты, как сами сцепились между собой по понятной причине, озвученной тощей Лёнькиной женой в выражениях не самых изысканных. Дрались до крови. Своротили друг дружки носы, насажали фингалов, разбили табуреткой люстру и успокоились лишь после того, как в дверь позвонили. Кто звонит, выяснять не стали и открывать не стали, молча разошлись по комнатам, в каждой из которых мирно спала по малышу, даже не подозревавшему о ночных ристалищах. Багровые полосы вздулись на Нинкином лбу. Подбородку тоже досталось. Сдернутая кожа саднила. О, как же ты завтра петь будешь! прикладывая краном ватный диск с мощной перекисью вместе с Нинкой вздрагивала Ася. «Видать, Ленька тебя по подбородку часами шарахнул. Зачем разнимать полезло? Они подерутся, подерутся и успокоятся. А тебе на сцену. Ох, как же теперь!» Асино лицо, густо исчерченное морщинами, сочувственно кривилась. С одной стороны, ей было неловко от того, что посторонние, чего уж там, она так воспринимала Нинку, узнал их неприятную тайну. А с другой стороны, задерживаться в таком шумном и небезопасном месте сестре вряд ли захочется». Наверняка постарается съехать от них как можно быстрее. Может, сразу после эфира, из-за которого, собственно, они и приютили у себя родственницу. Следующим днем Лада Приора спешила по Новорижскому шоссе к назначенному месту съемок. Маму определили за руль, тетю Нину рядом. Позади, тесной компании врагов, утрамбовались остальные четверо. От греха подальше жен рассадили. Притихшие и прикиснутые к дверям, они всю дорогу таращились, каждая в свое окно, к концу пути окончательно отсидев половинки худых задниц. Да и спаянные боками братья не дергались, дремали. Хрупкое перемирие далось маме непросто. Но авторитет и две ипотеки, оплачиваемые ею за своих сыновей, быстро сделали и их, и их жен сговорчивыми. «Если мама пообещала трудовому коллективу, что поцелует Лошанского, значит...» Так тому и быть». Трудовой коллектив на нее надеется. Вот и чудо-настойку на пчелином подморье от начальника везла в подарок любимому артисту советник налоговой службы третьего ранга. Трехлитровую банку коричневой мути с всплывшими трупами пчел Нинка всю дорогу придерживала ногами. То, что это совсем другая передача, сестра не желала слушать. Велено вручить, значит, исполнит. «Мамася сумела все». и внуков пристроила на время их отсутствия, и дежурство старшей невестки отменила, не мама — супергерой. Пусть мир любуется ее дружным семейством. Елочка, подвешенная к зеркалу заднего вида, в которое отцарапанная конкурсантка боялась взглянуть, покачивалась, источая удушливый сладковатый запах, настолько удушливый, что Нинку подташнивало. Но еще больше ее тошнило от родственников, молчавших за спиной. Чтобы отвлечься, она беззвучно гоняла в голове простенькую мелодию, ничуть не волнуясь о том, понравится она наставникам или нет. Ей уже не терпелось поскорее свалить домой. Ни о какой вокальной карьере она не мечтала. Когда тебе под сорок, и ты одинок, мечтать нужно о семье. И крепко мечтать, чтобы непременно сбылось. Единственное, что ее удерживало от побега, это желание снова увидеть печальные глаза Слонова. Вдалеке замаячили коробки новых съемочных павильонов Лав-кино. Недолго поплутав между ними, мама Ася искала нужный четвертый и припарковалась. Охранник на входе сканирует компанию взглядом. Его пволя буксанул этот кривой секстет на личном фейс-контроле. Рожи опухшие, подранные. Одна бабка без следов насилия на лице. Он долго сверяет фамилии в паспортах со списком, заглядывает в Нинкину сумку, где лежат туфли, платье и косметичка, прогоняет пятерых через рамку и тут замечает подозрительный пакет в руке у старшей, замыкающей процессию. «Это что? Сюда ставьте!» Мама послушно опускает драгоценный дар на прилавок. Парень обводит металлодетектором непонятный предмет и трогает банку. Сбившиеся в плотную массу насекомые мерно колышутся под крышкой. «Что это?» — брезгливо повторяет он. «Это Владу Лошанскому. Мама кладет руку на стеклянный бок, гладит нежно, с умилением. Для сердца и потенции лучше не найти». «Вы передачи не попутали?» «Нет-нет, не беспокойтесь, безопасная настойка». Советник налоговой службы третьего ранга толкает в бок младшенького. «Димка, отпей!» «Мама, он в завязке!» Кира бьет по рукам мужа, уже было потянувшегося к банке. «Давай я!» — не выдерживает Нинка вдруг охватившего ее напряжение и, сдернув пластиковую крышку, отсаживает сквозь зубы бурую жидкость. Все замирают. Что это?» — вмиг осипнув, жутко удивляется и сплевывает под ноги черную изюмину мертвой пчелы. «Говорю ж, настойка. Целебная. На самогоне. Медовом. Жесть!» Шепчет сдавленно, промокая дико выпученные глаза салфеткой, заботливо протянутой ей сестрой. «Банку оставляем. Все, проходим дальше, по коридору налево. Там вас встретят». «А как же?» — мама прижимает подарок груди. «Я без нее не пойду. Вызовите старшего. Мы от всей души, от всей налоговой службы». Вот если бы мама сказала от всего цеха замороженных полуфабрикатов или от сотрудников трамвайно-троллейбусного управления, то не видать Лошанскому чудо-настойки. Но на волшебные слова налоговая служба ответная реакция, как правило, быстрая и положительная. Первые тут какие-то чудаки к Лошанскому с подарком, из налоговой. Не, не с судебным постановлением, с самогоном, ржет он в рацию и дает отмашку. Идите.